Сев в локомобиль, я первым делом отыскал флакон одеколона Графский и тут же вылил половину на себя, а половину на свою напарницу, чтобы хоть как-то отбить впитавшийся в одежду запах. Помогло не особо. Запах разложения в салоне просто обрел более благородные ноты. Вздохнув, я направил локомобиль на Васильев Фостров. Миновав мост Анны II, стоящий возле него роскошный дворец из бетона и чугуна, что некогда принадлежал ее всесильному фавориту, князю Трубецкому, мы выехали на восьмую линию. Рядно молчала, с интересом разглядывая проносящийся мимо строй дорогих доходных домов. В 30, а то и в 40 этажей, одинаково выкрашенные в черный, чтобы не был виден густо закоптивший их стены фабричный смог, Здания компенсировали единство цвета своей архитектурой. Стремясь перещеголять друг друга в роскоши, они были украшены множеством башен и эркеров, причудливых шпилей и колоннад. Огромные декоративные прожекторы купали в потоках света украшающие дома статуи нимфы атлантов, а сотни ламп поменьше создавали на фасадах прихотливые узоры. «Я вел локомобиль дальше». Здания стали чуть пониже и попроще. Доведя машину до набережной Смолец-реки, я остановил ее у доходного дома местной Лавры. Вскоре паровой лифт уже возносил нас на последний двадцать первый этаж, где я и снимал свои апартаменты. «Платье в мусор», — едва войдя, постановил я, оглядывая слипшиеся от крови кружевные манжеты Ариадны. Распахнув шкаф, я бросил ей на руки свой старый серебристый мундир духовно-механического училища. «Завтра найдем что-нибудь получше, а пока что есть». Отмывшись и сменив одежду, я велел служанке подать чаю, не жалея, как и обычно, сахара с бергамотом, и, расположившись в кресле возле окна, принялся ожидать, пока приведет себя в порядок Ариадна. Уже вечерело, Я сидел в темноте, осмотря, как на далеких колокольнях вспыхивают первые прожекторы. Мне предстояло о многом подумать. Шум воды стих, и арядно присоединилась ко мне. Я не смог сдержать улыбки. Невысокий механизм утонул в сукне моего мундира. Впрочем, улыбки машина не увидела. Из-под закатанных рукавов виднелись все еще раскрытые пальцы и арядно деловитого чищала лезвие одним из моих полотенцев. «Впечатляющие у тебя коготочки!» Я отпил чай и указал Ариадне на соседнее кресло. «Вскрыли беднягу, как устрицу». Я помедлил, продолжив рассматривать длинные полосы металла. «Или как того несчастного дознавателя? Зачем ты это сделала?» Щёлкнула, и Ариадна подняла голову. В ее светящихся синим глазах читалось что-то невыносимо тоскливое. «И я не буду говорить об этом с вами. Вас произошедшее не касается. Тем более, что это было до того, как инженеры перенастроили мои алгоритмы». Повисло молчание. Долгое и тяжелое. Когда я, наконец, уже решился что-то сказать, рядно вдруг продолжила. «Виктор, вы знаете, в чем самое главное отличие человека от машины? Если разобрать человека, то назад его уже не соберешь. И потому я очень завидую вам, людям. Вы знаете, Виктор, сколько раз они меня разбирали». Едва я сделаю что-то не так, как они снова приходят за мной и перебирают меня по винтику, перенастраивают мою голову, и после я всегда становлюсь другой, совсем другой, не такой, как была раньше, абсолютно чужой для себя. Они перебирают и перебирают меня, а я же просто выполняю то, что они сами предписали мне делать своими же программами. Я же даже не понимаю, что делаю неправильно». Ее плечи вздрогнули в почти человеческом жесте. «Знаете, Виктор, раньше я очень боялась сделать что-то не так, ошибиться, дать им повод снова залезть в мою голову. А сейчас, если бы я была человеком, я бы сказала, что я устала. Невыносимо устала от всего этого».